Вторник, 22 апреля 2003 года. К восьми часам в комнату, где все уже собрались, зашла Элизабет, толкая перед собой тележку на колесиках с грудой досье, извлеченных из архива. 11 объемистых дел, которые она разложила, сверяясь со списком Коба на две стопки. «А что у нас с Лизажем?» Только что судья дала «Зеленый свет». — ответил Луи. Пока что, по ее мнению, не имеется достаточных оснований для помещения под арест. Но финансовая служба только что предоставила Кобу все ключи, чтобы познакомиться с банковским счетом семьи Лизаж и их авуарами, ипотеками и так далее. Теперь все зависит от него. Коб был уже занят и сосредоточен. Давно он здесь. Коп прихватил информационную точку Фернана, тот, начиная с полудня, все равно не отличал экран от клавиатуры, и подсоединил его комп к своему. Теперь компьютерщик был почти скрыт двумя большими мониторами, угадывались только руки, порхающие по двум клавиатурам, которые он выложил перед собой одну над другой, как органист. Перед грудой папок Камиль на несколько секунд задумался, глядя на членов своей команды. Чтобы рассортировать все дела, нужен верный глаз и умение быстро ориентироваться. Мехди недостаточно опытен для такой работы, что до Мальваля он явился с физиономией лучших дней, свидетельством того, что ночь для него едва закончилась. Ему не хватит внимания. О помощи Фернана Камиль не мог и помыслить. Его дыхание уже источало смешанный аромат савиньона и ментола. Так, Элизабет, Арман, Луи и я сам. Все четверо устроились за большим столом, где теперь были разложены архивные коробки. Эти досье относятся к нераскрытым делам. Все они содержат необычные или сравнительно необычные детали, такие, которые не вписываются в контекст жертвы и могли оказаться там из соображений верности тексту книги. Сама гипотеза немного притянута за уши, не спорю. И еще нет смысла тратить слишком много времени. Цель – составить ясное резюме по делу. Две страницы или около того. Резюме предназначены для профессора Баланже и нескольких его студентов. Они, возможно, смогут нам сказать, соответствуют ли эти дела известным им книгам. Они ждут наших резюме к полудню. Камиль на мгновение умолк, чтобы подумать. «Луи, ты отправишь резюме по факсу еще и Жерому лезажу. Посмотрим на его реакцию. «Если мы закончим резюме, скажем, к полудню, они их получат после обеда и смогут сразу прочесть». Он хлопнул в ладоши, как голодный, который наконец-то собирается усесться за стол. «Ну, за работу!» Нужно закончить это до полудня.